Затем он положил все эти предметы на прежнее место и извлек из левого кармана перочинный нож, палку, на которой была намотана грязная бечевка, коротенький кожный ремешок с ржавой и явно негодной пряжкой и, наконец, засаленную записную книжку с загнутыми углами. Укладывая все остальное обратно в карман, он уронил ремешок, нагнулся, поднял его, после чего быстрым шепотом обменялся несколькими словами с проповедником. Затем раскрыл записную книжку, принялся ее листать и листал до тех пор, покуда проповедник, нагнувшись и заглянув ему через плечо, не нашел нужную страницу и не ткнул в нее пальцем. «Сколько там всего, преподобный!» — нетерпеливо осведомился старый Байерт. «Брат Мур сейчас назовет вам итог» произнес проповедник нараспев. Брат Мур остолбенелым взглядом уставился в страницу и пробормотал нечто совершенно невнятное. «Что?» — вскричал старый Байерд, приложив к уху ладонь. «Заставьте его говорить», — сказал Саймон. «Никто не может разобрать, что он там болтает». «Громче!» проревел проповедник, начиная терять терпение. «Шестьдесят семь долларов и сорок центов!» объявил, наконец, брат Мур. Старый Байерт с грохотом отъехал назад на стуле и целую минуту, не переставая изрыгать страшное ругательство, а Саймон тем временем из-под тяжка встревожно на него поглядывал. Потом старый Байерт встал, протопал по веранде и, все еще не переставая ругаться, скрылся в доме. Саймон облегченно вздохнул. Депутация снова принялась переступать с ноги на ногу, а брат Мур проворно ретировался в задние ряды. Проповедник, между тем, по-прежнему сохранял напыщенный и глубокомысленный вид. «Что стало с этими деньгами?» — полюбопытствовала мисс Дженни. «Они в самом деле у тебя были?» «Это они так говорят», — отвечал Саймон. «Что ты с ними сделал?» «Не тревожьтесь», — успокоил ее Саймон. «Я вроде бы отдал их взаймы». «Держу пари, что так оно и есть», — сухо сказала мисс Дженни. «Держу пари, что они у тебя долго не задержались. Эти люди заслуживают того, чтобы навсегда лишиться своих денег» раз они дали их тебе на сохранение. Кому ты их дал взаймы? — О, мы с полковником это давным-давно уладили, — небрежно отвечал Саймон. Старый Байерд протопал по холлу и появился на веранде, размахивая чеком. — Берите, — скомандовал он. Проповедник подошел к перилам, взял чек, сложил его и сунул себе в карман. «Если у вас хватит ума еще раз дать ему деньги, не вздумайте снова являться ко мне, слышите?» Он бросил яростный взгляд на депутацию, потом на Саймона. В следующий раз, когда ты украдешь деньги и придешь просить, чтобы я их заплатил, я велю тебя арестовать и самолично отдам тебя под суд, выведя отсюда этих черномазок». Депутация дружно двинулась было с места, но проповедник повелительным жестом ее остановил и еще раз посмотрел на Саймона. Диакон Строзер, — провозгласил он, — в качестве посвященного в духовный сан пасторя бывшей первой баптистской церкви и вновь призванного пасторя, имеющего быть построенной второй баптистской церкви, а также председателя сего комитета, — «Я восстанавливаю вас в должности дьякона, вышеозначенной, имеющей быть построенной второй баптистской церкви. Аминь, полковник Сарторис и милостивая государыня, доброго здоровья!» И с этими словами он повернулся и увел свой комитет со сцены. «Слава Богу, мы можем теперь выкинуть все это из головы», — сказал Саймон и, удовлетворенно кряхтя, опустился на верхнюю ступеньку веранды. «Запомни, что я тебе сказал!» — угрожающим тоном проговорил старый Байерт. «Еще один раз!» Но Саймон уже поворачивал голову в ту сторону, куда проследовал церковный совет. «Смотрите!» — сказал он. «Чего же им теперь-то надо?» Оказалось, что члены комитета вернулись и робко выглядывают из-за угла. «Ну, чего вам еще?» — вопросил старый Байерт. Они снова попытались вытолкнуть вперед брата Мура, но он на этот раз одержал над ними верх. Наконец заговорил проповедник. «Вы забыли сорок центов, белый человек?» «Он говорит, что вы должны им еще сорок центов!» — прокричал Саймон. Старый Байерт в ярости завопил. Мисс Женни зажала руками уши, а члены комитета в почтительном ужасе, вращая глазами, слушали, как старый Байерт, взмыв на недосягаемую высоту, обрушился оттуда на Саймона. «Отдай им эти сорок центов и убери их отсюда!» — кричал он а если ты еще раз посмеешь привести их сюда, я всю вашу шайку кнутом разгоню. Господи, Боже мой, полковник, вы же сами знаете, что у меня никаких сорока центов нету. Неужели они не могут обойтись без них, раз уже им все остальное отдали? Неправда. Они у тебя есть, сказала мисс Дженни. Вчера я заказала тебе башмаки, «И у тебя осталось полдоллара!» Саймон с обидой и изумлением глянул на нее. «Отдай им деньги!» — приказал старый Байерт. Саймон медленно сунул руку в карман, вытащил полдоллара и стал медленно вертеть монету на ладони.